Глава 46. Сучьевымя и бог-пух. Сучьевымя — название кожного заболевания, характеризующегося обильными влажными выделениями. 2009 год. Лова ушла. Интересно, она какой-нибудь еды не оставила? Ага, вот тут что-то есть. А что это? Скир? Кисломолочный продукт по консистенции, напоминающий густую сметану или йогурт. Каша? И, богу, я про все на свете забываю. Конечно же, я это раньше начала есть. А сейчас я уже не помню, голодна ли. Вот я сказала голодна и уже насытилась. Я больше не понимаю, что творится в моем желудке. Там все проходит насквозь. Я не знаю, как называется день, в который я сейчас проживаю, но, судя по всему, он скоро перевалит за полдень. И он не такой уж серьезный повод, чтобы ради него вдохнуть. Я честно и четко говорю: чем ближе к крематорию, тем более никчемными кажутся мне дни. Они не более чем сумятятся ветра за окном. Вот возьму и убью его ядовитой шуткой. Это китово-серое небо и эти обветренные деревья с растрепанными листьями, которые больше похожи на сопливые обсморканные бумажные платки. Все вышеперечисленное лучше всего показывает, что исландское лето — это такая болезнь. Я плюю на это барахло, которое нам здесь предлагают под видом повседневности. Нам, помнящим жизнь при более приятном свете, чем эта серая чушня при хоркотине дождя, который падает с неба, больше напоминающего мокрющее зловонное сучье в Да, такова уж наша исландская доля. Прозибать под бродячим сучьим выменем с восемнадцатью потрепанными сосками, из которых все равно ничего не течет, кроме холодно жидкого ялового молозева. И замордованные дождем верхушки деревьев. Ага. Разумеется, кроме них я из окна почти ничего не вижу. Их и это вшивое сучье небо, которое сентиментальные поэты имели глупость воспеть в длинных опупеях о лежачих людях. Как будто это священный долг исландских книгопеков, хорошо отзываться о своей стране, этой костлявине от морозихи, этом снежно-дождливом аде. Она еще худо-бедно может вытянуть из-за своей грязной ледниковой пазухи кратковременный штиль, но чаще предлагает сопливую и поносную погоду, которую отрыгивает и выпукивает из своих скелетистых ущелий. Фи, какая фуфлянка! Да, замордованные дождем верхушки деревьев клонятся и сгибаются под струю холодного ветра, который бог погоды отмеривает нам недельными отрезками и который гуляет по крышам и по всей столичной макрозадости. Он навсегда останется нашим вечным Гитлером, который удерживает нас, богоизбранный народ, в заперти в наших одиночных квартирах. Ветреный отморозок». Но, как сказала я, приговоренная к постели, чем дальше идет жизнь, тем более жиденькими становятся дни. Когда-то они были густыми, и я это помню. Когда-то они поднимались из моря, вкусные, как шестнадцатислойный бутерброд. А теперь это просто прозрачные целлофановые полотнища на стройплощадках, хлопающие на сильном ветру. Да, видимо, так и есть». Когда-то дни были густые, а наша жизнь жидковата, а сейчас стало наоборот. Сначала действительность кажется нам такой мощной, а мы сами такими ничтожными. Мы впитываем ее, Мы тратим всю жизнь на то, чтобы вобрать ее в себя, пока не обнаруживаем, что из нее ничего не выжмешь, что мы сами гораздо содержательнее, чем день, век и вся эта штука, которая называется реальностью а ее люди веками боготворили. Но на самом деле она ничего не стоит по сравнению с подспудностью. Главная удача в моей жизни, что я вышла из первой и примкнула ко второй. Для меня это сущее избавление, что больше не приходится вставать, наливать молоко в тарелку, тащиться в прихожую и открывать конверты, смотреть телевизор и звонить по телефону. Жизнь только тогда стала мне приятна, когда мне больше не приходится ее проживать, а можно наслаждаться ею подспудно. И пусть никто не жалеет, что, мол, мне приходится куковать в этом гараже в неинтересном районе, потому что я, наконец, обрела саму жизнь. И Бога. Я различаю его, надев очки перед раковиной прозрачный легкий крошечный шерстяной комок который выдает свое присутствие только если открыть дверь я зову его пух и почитаю его таким стежком Мой бог есть пух всю нашу быль он обратит в покой и пыль счастье заключается в том чтобы ничего не иметь и верить в пух